Глава 18. За годы службы в полиции сержант Фрейли повидал практически всё. Много всякого за долгие годы. Сейчас за 17 месяцев до обязательного выхода на пенсию его утомляла большая часть того, что он видел, в особенности, когда у него разыгрывался ИШС, что определённо происходило в данный момент. И его кислотный рефлюкс Он с трудом терпел всё это, и у него не было настроения заниматься всякой чепухой. Разумеется, поскольку он в тот день находился в участке, ему пришлось это делать. У него было какое-то странное предчувствие, а потом он не закатил глаза, увидев стоящего за стойкой перед ним молодого человека. И научившись за долгие годы службы в полиции подавлять эмоции, он не произнёс ни одного гневного, грубого слова просившегося на язык. Но он наверняка выдал своим видом эти мысли, издав при этом многострадальный вздох. Повторите ещё раз, сэр. Молодой человек с усилием сглотнул и стал переминаться с ноги на ногу, но при этом выставил вперёд подбородок и повторил только что сказанные слова. Я хочу покаяться. Вы хотите покаяться, устало произнёс сержант Фрейли и не найдя священника, пришли ко мне. "Нет, я это убийство", пробормотал парень. "Я убил Майкла Хопсона". Фрейли было известно о преступлении и о том, что жертвой стал Хопсон, богатый чувак. В новостях было полно сообщений на эту тему. Всякий раз после таких происшествий появляются какие-то психи с признаниями. Настоящие убийцы никогда не приходят с признаниями. Эти чокнутые пытаются привлечь к себе внимание, с ними всегда что-то не так. Может быть, мама не кормила их грудью или в школе их не научили самоуважению. Во всяком случае, после всякого громкого убийства появляются 1-2 психос с признаниями. На этом парни был хороший костюм, он казался опрятным и приличным, не был похож на чокнутого, но кто в наше время похож? Всем им с детства внушают, что они особенные, что у них свои права, но ни фига не говорят об ответственности и тому подобном. И в конечном счёте сержанту стало казаться, что все они с приветом, каждый в своём роде. Вы убили Майкла Хобсона, произнёс он ровным голосом, в котором чувствовалась скрытая энергия. Вы уверены, что это был он? Молодой парень вздрогнул, но стоял на своём. Абсолютно Сержант Фрейли на миг прикрыл глаза. Он фактически не молился, так как не был религиозным человеком, но он всё-таки попросил о помощи, если только кто-то его слушал. Конечно, никто не слушал. Открыв глаза, он не почувствовал себя сильнее, и ничего не изменилось. Парень продолжал стоять, нервно переминаясь с ноги на ногу, и даже тогда жилы доброго сержанта не наполнились нижданной силой. Сержант Фрейли очень хорошо понимал, что Хобсона убила его жена. Улики были неопровержимые, и детективы не сомневались, что это она. Так что парень определенно душевно больной. «Ладно, гражданин», — сложив руки на стойке перед собой, сказал он. «А зачем вы убили Майкла Хобсона?» «Я... я спал с его женой», — ответил парень. «Он... он рано вернулся домой, и я... убил его». Эти слова привлекли внимание сержанта Фрейли. Он знал, что следователи разыскивали какого-то мужчину, который был в постели с вдовой, когда всё произошло. Фрейли взглянул на парня чуть более внимательно. Мог ли он ублажать жёнушку? Выглядел он неплохо, и костюм действительно хороший. Это обычно говорит о некоторых доходах, но не гарантирует, что парень в здравом уме. Но это возможно. Возможно, этот парень замешан. Но в любом случае, детективы захотят с ним побеседовать. Если он говорит правду, то они нашли преступника. Если же он чокнутый, то это их проблема. Так или иначе, сержант Фрейли с ним развяжется. Фрейли повернулся налево, но скосил глаза на парня и позвал: "Бендер". К нему сразу подошёл молодой чернокожий круглолицый коп. "Сержант?" Фрейли кивнул в сторону молодого мужчины. Отведи этого парня вниз в помещение для допросов. Само собой? А вы хотите, чтобы я надел на него наручники? Фрейли покачал головой. Нет, мы не предъявляем ему обвинения, но обыщи его и не спускай с него глаз, пока детективы не придут сюда, о'кей? Слушаюсь, сержант. Кивнул Бендер, взял парня за локоть и подтолкнул в сторону коридора. Пойдёмте со мной, сэр. И он увёл молодого мужчину. Фрейли смотрел, как они уходят, но потом его отвлекло громкое урчание в собственном животе. Он поднял глаза к настенным часам, время подходило к ланчу. Китайская или мексиканская еда? В животе снова заурчало, и он ощутил изжогу. Китайская, подумал он, с сожалением потирая живот. Определённо китайская, но не сычуаньская. Рендел тихо сидел в небольшой комнате за потёртым и исцарапанным столом. Он с кривой ухмылкой заметил зеркало, занимающее всю дальнюю стену. Вероятно, он должен был подумать, что оно там на случай, если ему захочется поправить причёску перед допросом. Наверняка любой житель Америки видел достаточное количество телепередач и фильмов, чтобы понять, что это одностороннее зеркало, позволяющее следователю незаметно наблюдать за подозреваемым. Но в ожидании следователей Рэндаллу нечего было делать, поэтому он смотрел на свое отражение в зеркале, пытаясь представить себе, кто с другой стороны может наблюдать за ним. Если за ним просто наблюдают, то зачем? Посмотреть, смягчит ли его долгое ожидание? Для чего? Он уже заранее признался сержанту. Рэндалл нервно задвигался, барабаня пальцами по столу и потирая лицо. Если они действительно за ним наблюдают, то увидят, как он нервничает. Придаёт ли это ему вид виновного или невиновного? Сложив руки на столе, он попытался успокоиться, но это продолжалось меньше минуты, и он снова суетливо задвигался. Поднявшись со стула, он сделал шаг к двери, остановился, потом повернулся и провёл ладонью по макушке. Он побрил голову вчера, но уже выросли совсем короткие волоски. «Интересно, где Катрина?» – подумал он. Он не сомневался, что с ней обращаются хорошо, несмотря на то, что она арестована за убийство. Но, вероятно, она очень огорчена. Рэндалл взглянул через плечо на дверь. Дверь не открывалась. Он вновь посмотрел на большое зеркало, почесал бороду, а потом снова сел. Взглянул на наручные часы. Он сидит здесь почти полчаса. Ещё несколько минут Рендел беспокойно елозил на стуле, затем опять встал, рывками покружив по комнате и задержавшись у двери. Сел и беспокойно забарабанил пальцами по столу. Глубоко вдохнул, попытавшись успокоиться, это тоже не помогло. Через несколько минут дверь наконец открылась. Вошёл мужик с лицом, напоминающим старую бейсбольную перчатку, прихлёбывая из кружки с отбитыми краями, которую он держал в левой руке. Кружка была почти такая же потрепанная, как и держащий ее мужчина. Он остановился в дверном проеме и, не мигая, внимательно рассматривал Рэндала. «Рэндал Миллер?» – спокойно спросил он. «Да, это я», – ответил Рэндал. Кивнув, мужчина подошел к противоположной стороне стола, прихлебывая из кружки и не сводя глаз с Рэндала, уселся на стул, а кружку поставил на стол. Здравствуйте, Рендел, я детектив Сандерс. Здравствуйте, произнёс Рендел. Детектив вопросительно поднял бровь. Значит, вы убили Майкла Хобсона, так? Да, верно. Почему? У меня была связь с его женой, опустив взгляд на стол, сказал Рендел. Он рано вернулся домой. Рендел облизнул губы и, подняв глаза, дёрнул плечами. Я не хотел убивать его, но детектив Сандерс продолжал смотреть на Ренделла, бесстрастно наблюдая за ним, даже не мигая. Это странно действовало на нервы, потому что его лицо сохраняло мягкое, даже сочувствующее выражение, но за Ренделлом следили глаза хищника. К тому же детектив часто подносил к губам старую потрескавшуюся кружку, которая в эти моменты закрывала нижнюю часть его лица. Как это произошло? спросил он. Рендел откашлялся. Как я говорил, он Ра навернулся домой, пока мы Он смущённо отвёл глаза, потом продолжил. Я что-то услышал и пошёл вниз, и Он пожал плечами. И что дальше? Он со злостью набросился на меня, ответил Рендел. В смысле, понятно же было, зачем я там Ра утром, верно? Угу. В какое время конкретно? Как я говорил, рано утром, около 15 минут 8. О'кей, кивнул Сандерс. Значит, он набросился на вас. Где это было? В коридоре у входной двери. Рендел замелса, облизывая губы. Да, да, наконец произнёс он. В коридоре. А как он попал в кабинет? мягко спросил Сандерс. Я Рендел судорожно сглотнул. Я сказал: "Давайте поговорим". Знаете, я не хотел, чтобы Катрина услышала нас, и разволновалась. И мы пошли в кабинет поговорить. "Ладно", сказал Сандерс, прихлёбывая кофе, а потом "Потом", промычал Рендел. "Гладко не получалось". Что-то поистине устрашающее было в детективе Сандерсе и его застывшем кожаном лице, и Рендел покрылся испариной. Он опять вышел из себя и набросился на меня с кулаками. Сандерс сп однял обе брови. И что? Вы схватили кочергу и стали отбиваться? Да, да, так и было. Понимаете, он всё пытался ударить меня, а я не знаю, как это вышло, я просто отвёл руку назад и нащупал рукоятку. И он снова ударил меня, и я как раз вы ударили его кочергой, закончил за него Сандерс. Да. Да, верно, энергично закивал Рендол. Ладно, произнёс Сандерс. В этом есть смысл. Полагаю, это был несчастный случай, возможно, даже самооборона. Он вновь прихлебнул кофе и задумался. За исключением одного, сколько раз вы ударили его Рендол? Сколько раз? Угу, понимаете, один хороший удар, и он падает замертво. Два удара просто для гарантии. Или вошли во вкус? И продолжали махать кочергой. Не мигая, Сандерс выжидающе смотрел на Рендала. Рендл с трудом сглотнул и промямлил: "Я не могу сказать в точности". "Но больше одного раза?" спросил Сандерс. "Да, я я уверен больше одного раза", ответил Рендл, хотя в его голосе никакой уверенности не чувствовалось. Хм. О'кей. Но это вполне логично. Сандерс с шумом прихлебнул из кружки и со стуком поставил её на стол. Напуганный громким звуком Рендел подскочил. За исключением одного, сказал Сандерс по-прежнему спокойно, несмотря на то, что грохнул о стол кружку. Сколько бы раз вы ни ударили мистера Хопсона, кочергой, никаких следов не осталось. Он медленно покачал головой. Ни Есеников, ни сломанных костей, ничего. Этого этого не может быть? Может, возразил Сандерс, потому что мистер Хопсон был убит не кочергой. В его кабинете нет кочерги, потому что там нет камина. Сандерс улыбнулся, но улыбка не была ни радостной, ни обнадеживающей. Его зарезали Рендол, ножом для писем. Рот Ренделла несколько раз открылся, словно он пытался что-то сказать, но не раздалось ни звука. Вот мои соображения. Сандерс взял со стола кофейную кружку, заглянул в неё, а потом вновь поставил. Полагаю, вы действительно спали вместе с Хобсон. Проверим, есть ли на простынях миссис Хобсон ваша ДНК и узнаем в точности. Но я полагаю, это были вы. А в эту часть я верю. И в какое-то время тем утром вы ушли. Послушайте, это было до или после появления мистера Хопсона? Рендол лишь вцепинини покачал головой, а выждав минуту, Сандерс пожал плечами. Мы это выясним. Полагаю, до его появления, если только вам не известен код охраны системы. Рендол тупо покачал головой. Угу. Думаю, нет, но мы выясним. Как бы то ни было, Отправляйтесь к себе домой и включите телевизор. Увидите это по всем новостным каналам. Ваша подружка убила своего мужа. Это не Катрина ни за что не, и даже хуже. Она убила его из-за вас, громко произнёс Сандерс, тыча в него пальцем, и Рендел вздрогнул. Итак, у нас чувство вины и, возможно, настоящая любовь? Он поднял бровь, но Рендел ничего не сказал. Или быть может, А вам хочется поближе подобраться ко всем этим деньгам? Вполне возможно, но полагаю, чувство здесь тоже присутствует, а? Он пожал плечами. Вот вы и решили. Пойду-ка я, признаюсь, меня на время задержат, и может это спасёт мою даму сердце от тюрьмы. Я прав? Сандерс ждал ответа Ренделла с тем же выражением кроткого терпения, пока Рендел не вынужден был что-то сказать. Не может быть. Вероятная это ошибка. Катрина никогда ни за что не сделала бы ничего подобного. Мы имеем веские улики, сказал Сандерс, доказательства того, что она это совершила. Улики? переспросил Рендел. Отпечатки пальцев и так далее. Знаете, Рендел, всё это кажется весьма убедительным. Действительно похоже на то, что ваша подружка это сделала. Рендел молчал, и Сандерс через минуту заговорил вновь. Может быть, найдутся какие-то слабые места? И у вас есть о чём нам рассказать?